Глава 15. Кэш и Эрвиль с ходу преодолели два этажа и оказались в зоне отдыха летного состава. Они бежали через затемненные залы с приглушенной музыкой, сбивали с ног красивых бортопроводниц и подтянутых пилотов и были похожи на двух затравленных зверей. А между тем охотники действовали продуманно и планомерно, перекрывая своим жертвам пути к спасению. Три раза Джим и Лу сталкивались с врагами нос к носу, но всякий раз уходили каким-то чудом, хотя им спины звучали выстрелы. Вначале Кэш надеялся, что на выстрелы прибежит полиция, но этого не происходило, а сил становилось все меньше и меньше. В очередной, четвертый раз, Кэш и Эрвиль столкнулись с тремя бандитами на служебной лестнице. Отступать было некуда и пришлось принять бой. Лу разбили всю физиономию, а Джим получил по спине цепь с шипами. Однако победа в этой стычке была все же одержана. Поверженный враг остался на лестнице, а окровавленные победители ринулись дальше. Еще пара пролетов вниз, и длинный коридор стал последней дистанции на пути к спасению. Джим собрал оставшиеся силы и, подхватив Лу под локоть, потащил его вперед. Изнемогая, они приближались к желанному выходу, а тем временем им на перерез двигался еще один убийца. Он не был уличным хулиганом, являлся настоящим специалистом с твердой рукой и верным глазом. Его пистолет удобно лежал в ладони, и он считал это дело сделанным. «Ни Хэнкс, ни его засранцы никуда не денутся. Придется помочь им, джакоме так сказал бригадир Шульц, и Джакоми ничего не имел против. «Пройди через зал ожидания и встретите их ребят на выходе. Совсем убивать их не нужно. Это сделают Хэнкс и его ублюдки. Просто подстрелим ноги». Задание, в общем-то, простое, и Джакоми, миновав зал, Скоро оказался в коридоре санитарно-гигиенического отделения. Оставалось пробежать десяток шагов, мимо провонявших моющими средствами дверей, и он уцели. Но неожиданно чей-то силуэт загородил дорогу. Джакоми сразу скинул пистолет, но незнакомец оказался быстрее. Пистолет был выбит сильным ударом, и Джакоми почувствовал, что у него сломаны пальцы. На этот случай у него был припасен фокус, и левая рука стремительно вылетела вперед посылая остро отточенное лезвие. Однако предупреждающий удар врезался точно в переносицу и отбросил Джакомо назад. Свет перед ним померк, и бедняга потерял сознание. Очнулся он значительно позже, когда к его носу поднесли ватку, смоченную какой-то вонючей дрянью. Джакомо глубоко вздохнул закашлялся. Затем он открыл глаза и увидел Шульца, который наклонился над ним, не понимая, Кто так легко разделался с его лучшим бойцом? Что случилось, Джи? Что тут произошло? Лицо бригадира распрывалось у Джакоми перед глазами, а вокруг люди Хэнкса казались ему склоненными над жертвой чудовищами. Джакоми почувствовал, что готов снова потерять сознание, однако боль в покалеченной руке вернула его к реальности. Был кто-то третий, их кто-то прикрывал. «Понятно», – произнес Шульц и вздохнул. «Простая с виду разборка начинала обрастать какими-то таинственными деталями».